Глава тридцать Сердце. Зеа-9 схватилась за спинку кресла и подтянулась. Дым с резким запахом озона проник в ее легкие. Она закашлялась, и кашель отозвался в груди острой болью. Стеснув бока, Зия опытным путем вычислила, что облегчение приносит только короткие вдохи. Где-то в корабле открылся люк, и дым начал выходить наружу. До Зеи дошло, что судно лежит на боку. Хеккель был в рубке, по-прежнему пристегнутый к креслу пилота и совершенно неподвижный. За спиной Узи возле открытого люка, в задней части шаттла, лежал неестественно скрючившийся Ровендер. «Рови! Рови!» Она подползла поближе. «Ты цел?» Сирулянец не ответил, но Зея увидела, что его грудь вздымается и опадает. Ее синий друг был без сознания, но живой. Она уцепилась за тяжелую куртку и потащила его вниз по трапу и они оба вывалились из шаттла на поросшую мхом землю. Прохладный ночной воздух обволакивал дымящиеся обломки. Зия медленно встала на ноги, прижимая ладони к пульсирующим от боли ребрам. У нее закружилась голова, и она чуть не упала назад, но чья-то ледяная рука вовремя подхватила ее. «Идем, девять», — резким голосом сказала восемь. В другой руке она все так же держала звуковое ружье. «Покажешь мне, где сердце леса?» От боли Зия с трудом фокусировала взгляд. «Нет, мы не можем бросить их», — проговорила она, махнув рукой в сторону шатла. «И мне очень нехорошо, больно дышать». Она собралась было нажать на нашивку спецтуники, запускающую мониторинг физического состояния. Но тут вспомнила, что бросила заляпанную и в и тунику в боевого робота. «Я все еще в спецтунике, девять, она тебя вылечит». Старшая сестра распахнула жилет, под которым виднелась темно-синяя ткань. Зия потянулась к спецтунике. «Сними, мне очень надо». «Сниму», — ответила Восемь и застегнула жилет. «Но сначала ты отведешь меня к сердцу. Я добуду этот генератор». Зея осела на мох, и в силах сопротивляться. «Ладно», — шепотом выговорила она. «Я... я отведу тебя». «Хорошо, вставай и пойдем. Мы сделаем это вместе». Восемь дернула сестру за руку, резко подняв ее, и они направились вглубь блуждающего леса. «Дальше я не пойду», — сказала Зия. Они стояли посреди большого поля, окаймленного зарослями скрученного папоротника. В лунном свете листья папоротника качались и перешептывались в такт легкому ночному ветерку. Зия знала, что их шепот обращен к покрытым наростами шпилям, стоявшим на страже леса. Она помнила объяснение Равендера: «Эти шпили — предупредительные знаки для тех, кто собирается нарушить границы и войти в запретную область». «Нет, девять, пойдешь. Восемь задрала голову, глядя на верхушки одного из стеблей шпилей. «Я ведь не знаю, насколько этот генератор большой. Нам может пригодиться твоя способность звать на помощь деревья. И эти твои приятели и отнесут его, куда скажем». «Сама зови». Зея опустилась на землю рядом со шпилем. Она страшно вымоталась за время их лесного перехода. Каждый вдох ощущался так, словно... Грудную клетку распарывали осколки раскаленного стекла. «Мне... не надо обратно посмотреть, как там Рови и Хекель». «Ты никак не поймешь!» — голос восемь пронзил ночную тишину, напугав стайку вертеплавников. «Твои друзья-пришельцы станут рабами, если мы не разыщем эту штуковину. У нас есть шанс добраться до нее первыми. У нас есть фора. Кадму наконец-то придется выслушать нас и дать то, что мы хотим». «Я думала, ты хочешь одного, чтобы мы были вместе, чтобы мы жили как семья», — сказала Зия. «Что же еще тебе надо?» Березовые глаза восемь горели и метали молнии. «Я хочу видеть лицо Кадма, когда скажу, что знаю, где спрятан генератор, но ему он не достанется. Я хочу, чтобы он умолял меня отдать устройство, и хочу отказать ему, как он отказал мне в той жизни, которой я так жаждала». Зиа ухватил за шпиль, как за опору, чтобы поднять себя на ноги бока горели. «Тебя вообще бы не было, и меня тоже не было бы, если бы не Кадм и его изобретение». «А я и не хочу здесь быть!» заорала восемь. «Я ничего этого не хотела. Я хотела жить на земле. На той земле, о которой рассказывалось во всех этих передачах. На земле с городами, людьми, культурой, а не в этой, не в этой чуждой человеку глуши!» Но этой прежней земли тебе не видать, и мне тоже, и никому из пришельцев, покинувших свои родные планеты, чтобы начать новую жизнь здесь, этой земли тоже не видать. Нам всем придется жить на Арбоне. Зею отдалел сильный приступ кашля, настолько мучительный, что перед глазами все стало белым, на ладони, прижатой ко рту, остались алые капельки крови. Восемь посмотрела на Луну, та пряталась за кольцами Арбоны. Блеск колец отражался в слезах, на щеках восемь. «Если мне не видать земли, то ему не видать тоже», — сказала она и нацелила ружье на младшую сестру. «Ты идешь со мной, или мы обе умрем прямо здесь». Зия неохотно последовал за восемь, продиравшийся через папоротник мимо шпилей знаков под густую завесу листвы. Скрипели и щелкали ветки деревьев, кричали невидимые птицы, звенел ночной хор насекомых. Даже шум, с которым обе зии шли по лесному ковру, не отпугивал лесных обитателей». «Лес наверняка знает, что мы здесь», — думала девочка. «Что там говорил про сердце Равендер? Что-то там должно быть у тебя, или ты должен быть каким-то, чтобы войти?» Зея держалась за ребра, ее тошнила от боли. И вдруг все звуки одномоментно стихли. Зея очутилась на краю леса, на некотором возвышении, и внизу перед ней раскинулась обширная поляна. «Какого черта?» — воскликнула Восемь, подходя к младшей сестре, стоявшей у последнего ряда деревьев. Странные растения, напомнившие ей голограммы, с микроскопическими грибами тянулись к лунному свету. Яркий биолюминесцентный свет пульсировал внутри каждого, и от этого всю поляну заливало белесое свечение. Растения дружно колыхались, словно водоросли под водой. При этом Зия не чувствовала ни малейшего доновения ветра. В центре поляны виднелось нечто вроде метеоритного кратера. «Вот она. Обрадовалась Восемь и схватила сестру за руку. «Генератор там, я знаю». «Я... я не могу дальше». Зе опять закашлялась и чуть не потеряла сознание от резкого приступа боли, пронзившего все тело. «Мы совсем близко, девять?» Почти истерично вскричала Восемь. В ее глазах заблестело безумие. «Я отдам тебе тунику, когда мы окажемся у генератора, и все будет в порядке. Идем со мной, давай же». Они обе ступили на поляну, И растения, доходившие сестрам до пояса, потянулись к ним, как щупальца за пищей. Восемь ударила подтянущиеся поросли ружьем, и щупальца отпрянули, а свет внутри их замигал. В зарослях метались и плясали всевозможные мелкие создания. Держу парион в центре того кратера. «Нам не следовало сюда приходить», — прошептала Зия. От страха дыхания ее участилось, что, в свою очередь, усилило боль и легкие как будто совсем не могли удерживать воздух. Она снова закашлялась, и снова на руке остались капли крови. Девушки взобрались по внешней земляной стенке кратера. «Мы почти дошли девять», — сказала Восемь с безумным хохотком, сползая вниз по внутренней стенке. «У нас получилось, Кадм!» Тут она посмотрела в центр кратера и застыла. «Что там?» — еле слышно спросила Зия, помогая себе трясущимися руками, Она перелезла через кромку. Девочка уставилась вниз и поняла, что ни это, не кратер. Перед ними лежали развалины подземного объекта ПВЧ, убежище. Этого не может быть. Восемь спрыгнул на крышу. Где генератор? Зия скатилась по откосу, как с горки, и присоединилась к сестре. Крыша убежища частично обрушилась, и несколько помещений оказались на виду, «И это сердце леса?» — недоумевала Зея, подползая к провалу в крыше. «Может, тут на складе найдется спецтуника или хотя бы аптечка?» «Генератор весь создан пришельцами, а не людьми, так?» — сказала Восемь, стоя на краю обрушенной кровли. «Может он быть где-то в другой части леса?» Словно в ответ на этот вопрос раздался внезапный мощный хор звериных криков откуда-то из недр руин. Обе девушки отпрянули. Изнутри убежища вырвались причудливые существа, подобных которым зия никогда не встречала. Поразительные создания выползали, шагали на четырех лапах, неслись галопом и улетали прочь в лес ночь. «Не бегите, не бойтесь, дети мои!» На распев произнес чей-то мелодичный голос. «У нас гости, пилигримы с нашей прежней земли, они явились, чтобы очиститься» чтобы обнаружить свою истинную суть, свою сущность, понять свое устройство, свою натуру и свой смысл. На глазах Зей из разрушенного убежища начало подниматься нечто большое и прозрачное. Оно растягивалось, сворачивалось и скручивалось. Из него вырастали какие-то ложноножки, словно оно было гигантской амебой. Сквозь колышущуюся мембрану распространялось электрическое свечение. Свет внутри создания как будто курсировал по сложной системе вен. На Умзии пришли схемы проводки в бежу. «Что? Кто ты?» Восемь приставила ладонь козырьком к колбу, прикрывая глаза от яркого света, исходящего от существа. Это странное нечто явно поразило Восемь до такой степени, что даже остановило ее маниакальный порыв. «Сердце, дух этого леса», — прошептала Зия, сжимая горящую грудную клетку и отползла подальше от пробоины. «Я — хранитель равновесия», — ответило создание, двигаясь в ночном воздухе так, словно плыло по воде. «Я — искра жизни. Я — мать всего живого». «Матр», — вдруг подумала Зия, — «этот голос звучит, как голос матер. Создание закрутилось вокруг своей оси, устремившись к девочке. Оно осветило ее и внимательно рассмотрело, а голос зазвучал у Зии в голове я матер я твоя мать я мать всего мы не желаем тебе вреда мать сказал восемь мы просто ищем машину инопланетный генератор если бы ты показал нам где он мы бы генератор мать метнулась в другую сторону к восемь все что здесь есть сгенерировано вовсе не машиной все достигнуто путем метаморфоза перерождения. этого ты ищешь нет Ответила восемь. Я еще генератор. Мне нужно забрать его, прежде чем его найдут другие. Почему? Мать еще ближе подплыла к восемь. Потому что я не хочу, чтобы глава людей забрал его. Запинка пояснила восемь и начала придвигаться к младшей сестре. То есть ты бы взяла этот генератор, чтобы никто другой не мог завладеть им. Ты бы захватила его, спрятала, охраняла бы его. Создание вытянуло ложноножку, перекрыв Восемь дорогу к младшей Зии. «Следи за тем, что говоришь, Восемь», — прохрипела Зия. «И о чем думаешь?» «Захватить генератор и охранять его?» — повторила Восемь. Потом посмотрела на сестру и снова на мать. «Ну да, пожалуй, так», — наконец решила она, хотя Зия уловила колебания в ее голосе. «Ты можешь показать, где он?» В тебе есть сомнения», — сказала мать. «Ты скрываешь свою правду». «Дай мне заглянуть в тебя, дай увидеть твой дух, твою истину, прежде чем покажу, где находится эта твоя генерация». Восемь коротко вскрикнула, когда одна из ложноножек матери обвела ее и крепко сдавила. Зея протянула руку к сестре, и их пальцы ненадолго соприкоснулись, прежде чем ложноножка подняла восемь вверх. «Что ты делаешь, мать?» — спросила девочка. Восемь брыкалась, пытаясь высвободиться, но была поглощена эктоплазмой встреченного ими создания. Ослепительная вспышка света вырвалась из матери. Зия крепко зажмурилась, но на сетчатке остался отпечаток — неподвижная Зия Восемь, которая в мгновение ока лишилась всей своей одежды и вещей. Зия медленно открыла глаза и увидела, что ее сестра висит внутри матери, и тело Восемь стало таким же прозрачным, как и у создания ее поглотившего. Сквозь просвечивающую кожу и мышцы можно было разглядеть скелет и кровеносные сосуды. «А я и не хочу здесь быть. Я ничего этого не хотела», — повторила мать голосом восемь. «Отпусти ее», — попросила Зия. «Прошу тебя, мать, отпусти ее». «Избывшееся желание глубоко ранили ее», — сказала мать. «Смотри, как сильно отравила ее ненависть вот здесь». Девочка видела, как сердце сестры гонит по ее жилам черноту. «Я не выношу ненависти». «Ее обидели. Да, причинили ей боль». Зия прикрыла глаза и постаралась отвлечься от жуткой боли в ребрах. «Мне тоже больно, мать, матер». «Это правда, ей причинили боль. Однако и она, в свою очередь, причиняет боль другим. Она обидела тебя». Мать продолжала изучать восемь. «Я не вижу необходимости продолжать эту цепочку». Зе открыла слезящиеся глаза. Она смотрела на бьющееся сердце сестры. Пульс становился все реже и реже. «Нет», — закричала девочка, — «не убивай ее». Зе опять зашлась кашлем и упала на крышку убежища. «Восемь просто хотела иметь семью», — прошептала она. «Все этого хотят». «Семью? Да», — отозвалась мать, — Присматривать за своими, заботиться о них, как я забочусь о своих малышах. Создание просунуло ложноножку внутрь убежища. Однако, чтобы вырастить их в этом мире, она должна слиться с миром. Так тому и быть. У Зии на глазах ярко окрашенный цветок, похожий на орхидею, проследовал по ложноножке внутрь тела матери. Я успокою ее измученный дух сказала мать, и цветок поплыл к телу восемь, подвешенному внутри тела матери. «Что ты делаешь?» спросила Зия еле слышно. «Я регенерирую ее дух, перерождаю тело», ответила мать. Цветок вплыл в открытый рот восемь и проследовал дальше по ее прозрачному телу. Восемь забилась и задергалась внутри создания. Зия наблюдала за тем, как ноги ее сестры сплелись в одно целое, а пальцы на ступнях вытянулись в волнистые побеги. «Изменяю ее к лучшему», — напевала мать. Волосы старшей начали стремительно расти во всех направлениях, закручиваясь и свиваясь в узлы, устремляясь наружу. Исцеляю все, что причиняло ей боль». Кожа девушки стала жесткой и темной, покрылась морщинами и растрескалась. «Воссоздаю ее заново!» Руки вытянулись и стали ветками, пальцы превратились в листья. «Я преобразила ее!» «Она эволюционировала и возет в этот мир по-новому!» «Теперь она вольна покинуть, Майлона!» Мать выпустила перерожденную Зию восемь. Теперь та стала чем-то совсем иным, полудеревом, получеловеком. Восемь повернулась к младшей сестре, и ее тело заскрипело. «Прости меня», — прошептала Зеа Дерево. Крохотные бутончики пробивались на изогнутых веточках, некогда бывших волосами восемь. «Я сплю и вижу сон», — подумала Зия. Бреже, наверное, от боли». Она закрыла глаза и свернулась с калачиком. «Так и умру здесь, в сердце леса». Блестящая ложноножка протянулась к девочке. Ледяными, слабыми, дрожащими руками она взяла ножку и прижала к своей груди — На ощупь ножка оказалась теплой. Дыхание Зии девять замедлилось. Куда направится мой дух, когда я умру? спросила Зия как-то. Однажды ты узнаешь ответ, Зия, сказал «Но Наполагаю, этот день наступит не скоро. Рови, ты ошибся, прошептала Зия. Надеюсь, ты меня не забудешь. Скоро увидимся, Матер», — думала она. Давай отправимся в это новое путешествие вместе. Она вдохнула последний раз, чувствуя, как ложноножка обвивается вокруг ее измученного тела.